Глава восьмая. Рассказывает Олег Таругин. Вот и Рождество подошло. Императорская фамилия готовится к встрече праздника, в связи с чем активно украшается дворец. С лихорадочной поспешностью шьются бальные платья, новые мундиры, на свет божий извлекаются драгоценности и развязываются машины для покупки новых. Ну а у меня забот еще больше. Ведь мне нужно подготовиться к приезду вилли и моретты, Надо подобрать подарки, разработать программу пребывания высоких гостей в России, нейтрализовать маменьку Дагмару, которая все-таки прознала о том, что в Берлине все было не совсем так, как ей было доложено. Маман яростно взвилась на меня грешного и целый месяц рассказывала мне о зверствах прусской армии в Дании, о безобразных нравах берлинского двора, о своих святых чувствах к этой омерзительной нации, которые, по ее мнению, должен испытывать каждый человек, которому она хоть немного дорога. Честно говоря, мне до чёртиков надоели эти разговоры, но не могу же я, по крайней мере, сейчас сказать ей в лицо, куда ей нужно отправляться со своей прусофобией. А жаль. Вот бы взглянуть на её физиономию после примерно такой вот отповеди. «Ваше императорское величество, я сейчас пойду нах, а вы соблаговолите последовать за мной, только никуда не сворачивайте». Но мечты мечтами, а делать-то что-то надо. Поэтому я вот уже целый месяц рассказываю ей о своей неземной любви, взываю к ее материнскому сердцу и привожу кучу идиотских примеров из мировой литературы. Господи вседержитель кого я только не призывал на помощь и шеккспер и гомера, и Пкина и Шрида на и идета и даже сервантеса. хорошорош все-таки что память у меня неплохая. Постепенно венценосная особо начинает оттаивать, но до решительной победы еще очень и очень далеко. Впрочем, я особенно и не рассчитывал на взаимопонимание в самодержавном семействе, на читанес и в курсе об их самодурстве. Но вот чего я почти совсем не переношу, так это когда маменька начинает привлекать себе в помощь всю комарилью великих князей, княжон и прочую погань. Если императрицу я не могу послать сексуально-пешеходным маршрутом, то с великими князьями у меня разговор короткий. Мои адъютанты просто их не пропускают ко мне. А Сергею Михайловичу гвардейские офицеры просто фыркают вслед, и над его визитом в стрелковый батальон императорской фамилии до сих пор хихикает весь Петербург. Сей славный муж приперся на строевые учения и начал рассказывать мне гадости о пруссаках, заодно пытаясь пополнить мои познания в военном деле. Причем свои советы по тактике и стратегии он подкреплял жутко перевранными цитатами из Клаузевица и Жемини. Моего терпения хватило минут на двадцать, по истечении которых я предложил милому кузену пойти и почитать вместо Клаузевица что-нибудь более доступное его пониманию. Азбуку, например, но только чтобы с большими картинками, а то может и не одолеть. Люба дорого было посмотреть, как кузен Серёженька пошёл красными пятнами и умчался с глаз долой точно на скипидаренный. А вечером того же дня меня отчитывал на удивление трезвый венциносец. Он громыхал своим утробным басом объясняя неразумноному чаду о важности родственных связей но в глазах у него скакали веселые чертики и потому взыскание никакого я не получил даже жаль моего папашу ведь когда трезвый куда как разумен эх водка водка сколько же ты людей стоящих загубила кстати сказать сам александр третий ничего не имеет против моего брака с принцессой из дома гуген солернов Его принципиальное согласие я получил даже без помощи заряженной водки. Он вполне согласен с тем простым фактом, что союз с Германией имеет смысл всемерно укреплять и поддерживать. А уж если к этому приплелась еще и любовь, так и вовсе хорошо. Ведь самодержец действительно без ума от своей супруги и совершенно не может взять в толк, почему это его наследнику нельзя жениться по любви, если это не противоречит интересам государства. Вот только подкаблучник он абсолютный. И раз мария федоровне этот брак не по душе то он будет ругать сына и уговаривать подчиниться матери самое интересное то что в последний момент выясняется надвигающийся визит значительно серьезнее чем предполагалось ранее это не просто приезд двух членов правящей фамилии куда там намечается официальный визит кайзер канцлера крон принца военного министра ну и в числе многочисленных сопровождающих принц вильггелем и принцессы виктория Так что предпраздничный Птер гудит как растревоженный улей. Лично у меня не вызывается сомнений, что мудрый старый кейзер в компании со своим канцлером, оценив выгода от намечающегося союза между принцессой изгооген солернов и наследником российского престола, активно способствуют ему. И когда они выяснили, что у наследника возникли некоторые проблемы, то организовали прибытие на поле боя тяжелой артиллерии, пары танковых армий и тактического ядерного оружия, в своем лице. Но если судить по восторженной телеграме Вильгельма младшего, то все это организовал он ценой беспримерного героизма и титанических усилий. Я тихо улыбаюсь своим мыслям. Ах этот прекрасный наивный 19й век. В нем еще остались рыцари, верящие в прекрасные порывы души. И прекрасные души тоже сохранились. Рассказывает принцесса Виктория фон Гогенцолерн, Моретта. Поезд мерно постукивал колесами, а ее сердце колотилось как сумасшедшее, с такой силой, что казалось вот-вот вырвется из груди и помчится вперед, обгоняя локомотив. С самого утра она не находила себе места, пытаясь представить, какой она будет эта долгожданная встреча. Все те три месяца, которые прошли без Ники, она провела в непрерывных мучениях. Мать, а с ее подачи и отец пытались доказать ей, что любовь к Азиату просто позорит принцессу Рейха. В конце концов, если ты разлюбила порядочного и добродетельного Баттенберга, это еще не повод, чтобы связываться с этим византийцем. Неужели ты не видишь, что эти русские просто варвары? Ты слышала, что твой Ники натворил на одном из приемов? Он назвал твою бабушку, великую королеву Викторию, старой шлюхой. Боже мой, мама, можно подумать, что ей есть дело до того, как он кого назвал. Ее Ники может называть кого угодно и как угодно, но ее это не касается. На Рождество он прислал ей чудный подарок – русский костюм с настоящими «Дар Кокошник» и «Дар Сарафан». мило украшенными жемчугом соболями и золотым шитьем. Когда она появилась в них на маскараде впечатление было неизгладимое дедушка был восхищен и бабушка тоже а братя цвили сказал что этот костюм истинное произведение искусства и красота всегда тянется к красоте вот скоро уже замелькают в окне вагона домики петербургского предместия вот-вот будет вокзал он ждет ее на перроне там конечно будет официальная встреча но он... Он придет встречать ее. Нервной походкой она промчалась в салон, откинула крышку рояля и заиграла ту самую песню, что услышала в их первый вечер. — Что, сестренка, неспокойно? Вильгельм вошел, грохоча сапогами. — А что мне будет, если я дам тебе что-то очень важное, что должно тебя успокоить? — Говори, говори, — кинулась она к брату. Тот засмеялся, обхватил ее своей здоровой рукой, закружил по салону. Она замолотила его в грудь кулачками. говори говори скорее ну что же ты молчишь злой вильгельм хохача оторвал ее от себе и вытащил из-за отворота мундера небольшой бумажный конвертик она потянулась к нему но брат ловко убрал руку словно игры с котенком она попыталась схватить но он снова и снова убирал от нее вожделенный конверт наконец когда она готова была уже разорыдаться вилли широким жестом протянул ей конверт вот возьми сестричка только не надо плакать Она лихорадочно пробежала две строки из гейна. Сохнут жаркие уста, в одиночестве тоскуя. А ниже приписка «Я постарел на сто лет, ибо каждый день в разлуке был для меня годом». От записки тонко пахло сиренью. Она прижала письмо к губам, и ей показалось, что бумага еще хранит тепло его рук. Потом был вокзал в Петербурге и оркестр, гремящий медью гимны двух держав и выстроенные шпалерами русские гвардейцы. Дедушка медленно шел вдоль строя, а рядом с ним шагал громадный человек – русский император. За ними тяжело шел отец. В последнее время крон-принц чувствовал себя неважно и постоянно был раздражительным и грубоватым. Но русского наследника рядом с ними не было. Она не поверила своим глазам. Неужели он не приехал? Слезы навернулись на глаза против ее воли, но тут же исчезли. К ней торопливо налевав на придворный этикет шел, нет, бежал ки. Несмотря на холод, он был в одном мундире и в руках огромный букет ее любимых чайных рос. Спешившие позади него адъютанты загородили их это всех, и он просто обнял и даже чуть приподнял ее над землей. В этот момент она поняла, что счастливее ее на земле человека нет. Рассказывает Олег Таругин. Я поставил задохнувшуюся от счастья Викторию Морету на землю и протянул ей розы. Да уж похоже, что Вильгельм был прав, когда в 1887-м сказал, вернее должен был бы сказать, но теперь не скажет никогда, что она просто очень хочет замуж и все равно за кого, лишь бы подходящего пола. Странно, неужели эта воспитанная немочка действительно так рвалась в брачные узы? и скучал без меня? Самый разумный вопрос, который может задать девушка. Я не скучал. Ее лицо вытягивается, глаза широко открываются. Я просто без тебя был мертвым. Она расцветает и, видимо, тоже забыв обо всех правилах этикета, обнимает меня. Из-за спины слышен страшный шепот Реннан Камфа. «Ваше высочество, идите к их величеству, они уже сердятся». «Ага». енценосец действительно крутит головой грозно сверкая глазами рядом словно из-под земли вырастает победоносцев ваше высочество я понимаю ваши чувства но да ладно ладно уже иду ну вот он я наследник престола российского собственной персоной я подхожу к крон принцу ваше высочество отдаю ему честь он поворачивается ко мне и чуть наклоняет голову От этого он становится похожим на больную нахохленную ворону, которую по какому-то капризу обредили в синий мундир. Очень светлые, почти бесцветные глаза уставились на меня безо всякого выражения. Хотя нет, выражение есть. Нехорошее такое выражение. Вот ведь зараза. Не можешь никак простить мне доченьку, англофил грёбаный. Мда, стоящий был бы кайзер, особенно для меня. Хорошо, что я знаю. что-то уставился на меня метаста заходячие я единственный здесь кто знает кейзером тебе быть чуть более трех месяцев у тебя уже неоперабельный рак горло понял ты колбаса немецкая а вот и мой сердечный друг козен вилли стоит чуть поодаль пытается сделать вид что ему совершенно не интересно а завидует ведь принц гугин солерн Что делать друг мой что делать крон принцем тебе практически не быть Это я тебе мог бы сказать только не скажу а вот прием нафиг испорчу прямо сейчас. Я подхожу к вильгельму и протягиваю ему руку. он стискивает ее в железном рукопожатии левой рукой я приобнимаю его за плечо. Я чертовски рад коззан принимать тебя думаю ты оценишь насколько русские могут быть благодарны и как умеют принимать своих друзей. З здравствуй козен. Его голос дрожит от волнения. Еще бы, чтобы так нарушать все традиции ради него? Я очень... я тоже чертовски рад тебя видеть. Краем глаза я вижу, как улыбается старый Кейзер. Старикан не слишком любит своего сына, зато души не чает во внуке. Отто фон Бисмарк тоже чуть усмехается в знаменитые усы. А вот батюшка кажется недоволен. правда по физиономии александра третьего почти невозможно судить о его настроении но все-таки мне сердце вещует недоволен самодержец недоволен вот наконец и закончился встречный парад прошли церемониальным маршем преображенцы проскакали кавалергарды и лип уланы и теперь все вместе рассаживаются по саням в первых разумеется оба императора во вторых наследники должны были быть. вот только я внес кое-какие коррективы в этот план. Крон принц Ффридрих подошел к Снему уже оперся на руку васильчиова чтобы уссеться назад рядом со мной. А вот те шишь. Васильчиков бестрепетной рукой направляет его на переднее сиденье. Вашему высочеству будет удобнее сидеть напротив его высочества и видеть его глаза. Поясняет раннанкамф на своем безупречном немецком. Вот только Павел Карлович забыл пояснить, что я собираюсь сесть не совсем напротив кронпринца. Поэтому стоит посмотреть на эту ошалелую физиономию, когда напротив него оказывается Моретто. А рядом с ним братец Вилли. Фридрих делает попытку вылезти из саней, но не тут-то было. Васильчиков, Хабалов, Шелихов и Махаев уже стоят на полозьях. Рененкампф и Эссен заняли свои места по бокам от кучера. И я от всей души рявкаю. Пошел! они идут быстро и легко и вот мы уже на заполненных народом улицах я встаю и приветственно машу рукой фридрих пытается повторить мой подвиг но хабалов повинуясь условному знаку толкает кучера в спину тот дергает по воде и фридрих тяжело рушится обратно на прикрытое медвежьей шкуой сиденья вот так ваше высочество у нас все делается только с моего разрешения улыбнувшись я предлагаю брат сувил поприветствовать петербужцев И вот мы уже стоим, поддерживая друг друга. Так, а сейчас первый номер нашей программы. К нашим саням бросается несколько человек. Это студентки, курсистки, рабочие и работницы. И все тянут руки к Вильгельму. У мужчин в руках цветы, а девушки стараются поцеловать принца куда-то под его нафабренные усы. И все дружно выкрикивают здравицы на немецком языке. Разумеется, в его честь. Ого, а глаза-то у него на мокром месте. Он протягивает руки к приветствующим, что-то неразборчиво кричит им в ответ. «Поразительно!» — скрипит Фридрих. «Я никогда бы не подумал, что в вашей стране, ваше высочество, так обожают моего сына». Ну, насчет «обожают» не уверен, но Васильчиков получил задание и с честью его выполнил. «Ваше высочество!» — мой голос сух, как песок в Сахаре. «Мой народ любит меня и готов полюбить моих друзей!» Бац! Вторая оплеуха крон принцу нужно быть кромешным идиотом чтобы не понять раз тебя так не приветствуют ты не входишь в число моих друзей но что-то я отвлекся а ведь сейчас будет второй номер нашей программы рассказывает принцесса виктория фон гуген солерн марета она сидела в санях румяная от мороза и прижималась к плечу ники Он нежно придерживал ее за руку чуть поглаживая незаметно для остальных. ей все нравилось и город шумящий приветствиями и быстрый лед за ней по заснеженным улицам и внезапно она увидела, как к ней из толпы бросилась девушка в белой фоте поверх легкой шубки. За ней торопился молодой офицер. Ббежали еще какие-то люди, но она видела только девушку та подбежала и протянула ей букетик из белых орхидей. Вомите ваше высочество, «Пусть мой свадебный букет сделает вас такой же счастливой, как сделал меня!» Немецкий был плох, но понятен. Словно в забытье она протянула руку. Взяла букет. «Будьте счастливы на русской земле!» Крикнула девушка ей вслед. Она все еще разглядывала букет, когда Вилли откашлялся и произнес. «Разве это не символично?» Интерлюдия слепительный свет заставлял слезиться глаза, а голоса звучали точно далекие сиренены тревоги. Таким образом проверка комиссии ООН показала, что хотя действия доктора Фаллина и магистра крупиной носили характер преступной халатности, но промежуточный хроннотакт не являлся заранее запланированным. Хо разумеется, наши коллеги должны были насторожиться, встретив аборигена в одиночку напавшего на шестерых вооруженных противников ради спасения совершенно незнакомых лиц. Наши коллеги, между прочим дипломированные психотерапевты не приняли во внимания наличия у данного аборигена боевого и руководящего опыта. Их не насторожжил тот факт, что абориген самостоятельно пришел к выводу об их и на временном происхождении, совершенно спокойно воспринял их сообщения о хроннотактах. «Может быть, хватит лирики?» Низкий глухой голос прервал нервную речь говорящего. «Переходите сразу к существу вопроса, коллега!» «Да-да, так вот эксперты из комиссии ЮНЕСКО пришли к выводу, что матрикант приводит целенаправленные планомерные действия по изменению хронокластера-реципиента. Судя по отрывочным данным наблюдений...» «Почему это по отрывочным?» — встрял заинтересованный фальцет. В связи с утратой группой Фалина-мнемо-транслятора постоянное наблюдение за действиями матриканта невозможно. А по отрывочным данным можно сделать следующие выводы. Матрикант подбирает и подготавливает себе людей, способных в дальнейшем занять ключевые посты в государстве. Подготовка кандидатов ведется с упором на силовые методы решения возникающих задач. ИД также ведет активную подготовку к реформированию вооруженных сил, основываясь на опыте позднейших военных конфликтов и собственном боевом опыте. вероятно он также попытается осуществить научную и техническую революцию в россии. Ну так уж и революцию он что гений? Не но по оценке алной и крупяной маттриант обладает достаточным запасом знаний для определения круга первоочередных задач и отыскания людей способных их решить. Уже отмечены его контакты с менделевым славяновым величко и другими ведущими деятелями науки и техники того времени. Особо отмечается опасность того, что матрикант, по-видимому, обладает значительным запасом сведений по истории развития науки и техники в период конца 19-го, начала 20-го века. И, как отмечают эксперты ООН, уже начали проявляться первые последствия его вмешательства. А именно, низкий голос заметно взволновался. Что имеется в виду? Коллеги, прошу вас учесть, что информация совершенно секретна. Прошу всех выключить диктофоны и лингверы. На сегодняшний день уже отмечено 32 случая хрона амнезии. Теперь гул голосов напоминал рев урагана, мчащегося на свое черное дело. После неудачной попытки захвата одного из лиц, близких к матриканту, последний провел, хотя и на примитивном, доступном ему уровне, тщательное расследование происшедшего. И что особенно настораживает матрикант не только сделал верные выводы, но и обучил близких к нему лиц простейшей, но весьма эффективной форме защиты от внедрения психоматрицы. И что же нам теперь делать? — выкрикнул кто-то близким к панике голосам. Спокойно, коллеги, спокойно. Председатель собрания дождался, когда в зале наступила настороженная тишина. Мы, безусловно, продолжим попытки добраться до источника наших бед через реципиентов. «Есть одна интересная задумка, но основной упор будет сделан на другое. Поскольку мы затрудняемся остановить своими методами это безумие, исполнительный комитет ООН настоятельно, я подчеркиваю, настоятельно рекомендовал нам привлечь к операции специалистов, эээ, другого профиля». «Они нам что, десант там предлагают высадить?» Снова встрял недовольный Бас. «Возможно, дойдет и до этого», — отрезал председатель. ответом ему был новый взрыв в возмущение. Пждав его председатель продолжил. с настоящего момента все это дело берет под свой контроль спецпредставитель генерального секретаря оон мистер роджер Валентайн прошу любить и жаловать с вашего позволения лорд Валентайн холодный голос пронесся по залу словно снежный заряд. в заднем ряду поднялся высокий плотный мужчина. Неспешно пройдя по проходу к подиуму, он встал рядом с председателем и оглядел примолкшее собрание из-под нахмуренных бровей. «В связи с критической ситуацией, возникшей по вине вашего института, мне даны полномочия на проведение любых мероприятий, могущих остановить катастрофу», — веско обронил лорд Валентайн. Зал в третий раз взорвался гулом возмущенных голосов. «Невиданное дело!» Их ученых отдают на растерзание какому-то чиновнику, пусть и высокого ранга. Валентайн мрачно усмехнулся и продолжил, не дожидаясь тишины. «Не беспокойтесь, до допроса в третьей степени не дойдет». После этой шутки, шутки ли, в зале наступило относительное спокойствие. «С чего планируете начать, коллега?» Вложив максимум сарказма в последнее слово, задал вопрос Фальцетт. таинстве и бесследно пропавшего мнемотранслятора ответил спецпредставитель. После окончания собрания убедительная просьба подойти ко мне всем членам группы доктора Фаллина Расказывает олег Таругин Рождественский санкт-петербург это это ну не купринья не гаршин ни С станнюкович и даже не бабарыкин. потому и описать просто невозможно нет слов чтобы передать эти баллы елки фейерверки катания на коньках и тройках вся рождественская неделя прокатывается передо мной как одна большая цветная волна оглушающая грохотом салютов и оркестров ослепляющая пестрами красками баллов и маскарадов вкусно благоухающая пряниками ананасами и морозцем и разумеется главную роль в этой волне сыграла марета целых семь дней мы вновь были неразлучны И да простят меня моралисты за прошлого века, уже на третий день она была готова начать со мной жизнь во грехе, не размениваясь на всякие мелочи типа помолвки и свадьбы. Откровенно говоря, ее страсть начинает меня несколько настораживать. Эдак ведь после свадьбы она попробует пришпилить меня к своей юбке, а вот это уж никак не входит в мои планы. тя девица и мила и я вовсе не чужд плотских радостей, особенно в новом молодом теле, но я ведь здесь не на секс каникулы остался. Ладно поживем увидим. Пос попытки хронокорателей захватить васильчикова я предпринял кое-какие меры предосторожности на будущее. Во-первых васильчиков тщательнейшим образом описал все симптомы ментального захвата и каждый из моих близких вызубрил их как отчин наш Во-вторых, где-то я читал, что самый простой способ избежать ментального вторжения – занять мозг рутинной монотонной работой. Я не знаю, можно ли попробовать оседлать меня самого. Черт их потомков знает, а ну как можно вторгнуться и в уже захваченный мозг, но на всякий случай освежил в памяти таблицы Брадиса. А все мои адъютанты и ординарцы в любой момент готовы начать вспоминать все молитвы и строевые песни, какие только знают. Авось поможет. кстати сказать я дал самое простое объяснение происшедшему все просто господа это болезнь такая ну что-то вроде лунатизма или помеательство мол болячка это редкая но иногда случающаяся чуть ли не эпидемиями бойцы проглотили легенду не задумываясь и теперь готовы встретить болезнь во все оружиеии новый год прошел и царская семья вместе с высокими гостями перебралась из питера в любимую александром гатчину я могу только приветствовать этот переезд, в парке много укромных местечек, весьма подходящих как для поцелуев с Мореттой, так и для занятия рукопашным боем. Как-то раз на наши молодецкие забавы поглядел кузен Вилли и тут же загорелся попробовать, и попробовал, чтобы уравнять шансы, ха-ха, я засунул левую руку за ремень, хотя благородный Вильгельм и считал, что это лишнее, ведь он на целых семь лет меня старше, а значит сильнее. Это погубное заблуждение покинуло его секунд через восемь, когда его болезнного вытягивали из сугроба. Эх собирался же ведь поддаться, да уж больно хорошо он стоял, рука и ноги сами все сделали не дожидаясь команды от головы. К чести вильгельма он совершенно не обиделся. Толь когда очухался стал выпрашивать у меня васильчикова или Рено камфа или далее по списку, хоть одного, чтобы научил. «Ну, своих кузен я тебе ясен перец не отдам, но насчет кого-нибудь из казачков подумаем». Во время одной из прогулок с Мореттой мы совершенно случайно попались на глаза моей августейшей матушки. Хабалов и Васильчиков наладили контакты с ее фрейлинами и, действуя через них, сумели направить прогуливающуюся императрицу в нужное место. Маман застала нас в момент жаркого объяснения в обоюдных чувствах. марета так очаровательно смутилась, а потом мы оба так слезно умоляли дагмару о благословении, что она не выдержала. Растаев окончательно мария Фёдоровна поименновала марету дочерью, поцеловала ее и дала согласие на помолвку. Е победа. На радостях я чуть сильнее обычного приложился вечерком к плодам французской провинции шампань и встал поутру с больной головой, но с радостным сердцем вашеше высочество, пожалуйте к их величеству интересно знать что это моему папашки понадобилось от меня в такую рань ведь еще и 11 нет не терпится поговорить со мной о помолвке дату обсудить наверное о чем мне еще с ним разговаривать оставив свою свиту за дверями я прохожу мимо караула дворцовых гренадер в кабинет к царю так похожим он папа успел заправиться с самого утра черняев так и вообще насомнам былу похож еще бы телосложением то он помельче будет а пить приходится наравне его величество манит меня к столу вот что наследник решили мы тебе разрешить с этой немкой обручиться спасибо на добром слове знаю я кто решил разрешить благодарю вас государь я стараюсь выразить максимум радости в голосе вы сделали меня счастливейшим человеком на свете «Теперь так», — басит Александр. «Вот подойди-ка, посмотри, как мы это решили организовать». Он встает из-за стола, обходит его, показывает на разложенные на нем бумаги. «Интересно, интересно. Чего это они с пьяных глаз напридумывали?» Я склоняюсь над столом, и в тот же момент оказываюсь словно зажатым в стальные тиски. Одной рукой Александр резко прижимает меня к себе, а другой закрывает рот, не давая издать ни звука. Я делаю попытку вырваться, цепляю его ногой за лодыжку. Тщетно. С тем же успехом я мог бы попробовать выдернуть фонарный столб. «Скорее!» — рычит Александр. Черняев вытаскивает что-то из стола и идет ко мне. В руках у него шприц. «Мать вашу! Надо же было так бездарно попасться!» Я изо всех сил начинаю вырываться. Кажется, хватка ослабевает. «Ну, ну еще чуть-чуть!» Рука, закрывавшая мне рот, внезапно исчезает, а через миг мне перелетает пудовым кулачищем вбок. Ох ты. Меня никогда не били капром для забивания свай, и я не испытываю ни малейшего желания это испытать. Но теперь я, кажется, знаю, на что это похоже. Из меня выбит воздух. Я судорожно селюсь вдохнуть, но рука уже снова закрыла мне рот. Черняев совсем рядом. Нет! Нет! Я в отчаянии повисаю в руках Императора и со всей дури бью Чернеева обеими ногами в грудь. Того подбрасывает в воздух, и он тяжело рушится на пол, попутно приложившись головой к столу. От инерции удара качнула и Александра. Мне удается извернуться, и я наношу хлесткий удар расслабленной кистью куда-то назад, мечтая попасть в пах. Если судить по тому, как дернулся нападающий, я попал. А ну-ка еще. После четвертой попытки рука, зажимающая мне рот, слабеет. Я резко дергаю головой. Ура. Рот свободен. Ко мне, пома... Конец фразы комкается вторым ударом копра. Черняев должно быть получил преизрядно, потому что лежит совершенно неподвижно. Шприц выпал из его руки и теперь валяется возле стола. Туда-то и волочит меня Александр, пытаясь, видимо, закончить все в одиночку. За дверью грохает выстрел. Затем дверь с треском распахивается, и в нее влетает медвежья шапка дворцового гвардейца. Через мгновение за ней следует ее обладатель с выпущенными глазами на окровавленном лице он мешком налетает на императора чуть не сбивая нас обоих с ног а следом в кабинет вырывается моя банда назад рявкает александр грозно прочь с полгода тому назад это может быть и сработало бы но с тех пор многое изменилось рено кампф не говоря худого слова нацеливает смит и вессон прямо в лоб самодержца «Руки вверх! Буду стрелять!» Сообщает он таким голосом, что совершенно очевидно. Это не шутка. А вот интересно, если Александр сейчас свернет мне шею, а мои орлы его за это пристрелят, во что все это выльется с исторической точки зрения? Хронокаратель не собирается меня отпускать, но, видимо, если его здесь убьют, то в будущем у него тоже возникнут некоторые неприятности. Пад. Да нет, не пад. краем глаза я вижу как шелелихов осторожненько смещается в сторону Давай милый давай родной. они кидаются вперед все вдруг. Эсон взмахивает кортиком и я чувствую что руки сжимавшие меня слабеют. звучит несколько глухих ударов свобода. Я моментально откатываюсь в сторону вскакиваю на ноги Ого досталось императору по самое не могу. голова в крови рукоять револьвера раннан кампфа подозрительно сверкает красным лаком. рука пропорота кортик эс она тоже в крови мундир разорван в руках у егора и филимона куски сукна но это еще не конец ну ладно шелехов с махаевым но адъютант это адъютанта цвет русского дворянства яростно месяц ногами упавшего царя и э, вы что творите он же сейчас от геморроидальных коликов скончается от этой болезни скончался по официальной версии п петрр третий «Отставить! Прекратить!» Они поворачиваются на мой голос все вдруг. Затем кидаются ко мне. «Государь, вы живы? Государь, вы не пострадали?» «Батюшка, твое величество, цел ты?» Я кое-как успокаиваю своих спасителей. А в коридоре уже слышен топот ног, крики, команды. Мои парни мгновенно смыкаются вокруг меня. картина маслом на полу лежит окровавленный всероссийский самодержец возле стола его адъютант с пробитой башкой а в центре кабинета стоит расхрисстанный цесаевич вокруг которого ощетинились револьверами рн камф васильчиков и хабалов и выставили вперед кортик шашку и бебут эсн шелехов и махаев соответственно бебут кривой кинжал с 1907 года состоял на вооружение русской армии под наименованием кинжал кривой солдатский Образца 1907 года Я лихорадочно соображаю, если сейчас сюда ворвутся люди, быть беде. Быть большой беде. Эта шестерка рассуждать не станет. Если уж они на царя руку подняли, то остальных... Да они их в мелкую сечку покрошат. Быстро! Дверь закрыть! Тела из коридора убрать! Хабалов, Махаев, делайте что хотите, но чтобы четверть часа сюда никто не входил. Хоть дворец поджигайте. Я подхожу и нагибаюсь к Александру. Ну, жить, похоже, будет. Вот только интересно бы знать, кем? Это вообще Александр или внедренец? Вот сейчас как очухается, да как обвинит меня с моими ребятами в попытке переворота. Вот будет номер. Может, его и в самом деле того. Государь, негромко произносит Васильчиков. Позвольте нам закончить, пожалуйста. Все равно не будет проку от сумасшедшего на троне. Добавляет Рененкамп. «Государь, вы молоды, вы умны, при вас Россия расцветет!» «Царь-батюшка!» «Господи, из шелихов туда же!» «Дозволь, я его легонько, он и не почует даже!» Эссен молчит, но по его лицу видно, что с предыдущими ораторами он согласен на все сто. «Э-э-э!» «Николай Оттович, не надо отдавать Егору кортик! Ради бога, подождите! Видите, он приходит в себе!» александр медленно поднимает голову это что было интересуется он своим утробным басом но судя по его реакции он это он а это вы батюшка меня убить решили холодно роняю я черня его вон убили за то что за меня заступился гренадера своего тоже спасибо моим ребятам что отбили он тупо смотрит вокруг вид разгромленного кабинета приводит его в состояние ступора За дверью шумят голоса хабалов рявкает что-то грозное и голоса стихают я не расслышал точно что он сказал собравшимся за дверями но готов присягнуть что в его короткой но содержательной речи присутствовало слово стрелять император медленно встает на ноги его пошатывает еще бы рукоять юрий вольвера по башке он тяжело поворачивается ко мне мои парни теснее смыкаются вокруг меня ну что скажете ваше величество коль голос срывается и дрожит мамочка да у него слезы колька ты... ты прости меня дурака пьяного господом богом клянусь ничего не помню как отрезала у него трясутся губы он нерешительно протягивает ко мне руки и мне вдруг становится нестерпимо жалко этого огромного нескладного человека он совершенно не похож на моего покойного отца но все отцы все равно чем-то похожи Я раздвигаю своих защитников и подхожу к нему прижимаюсь к его груди обнимаю как своего отца батюшка простите и вы меня он неуклюже гладит меня по голове сильно прижимает к себе но теперь это совсем другая сила отрекусь шепчет он мне на ухо вот женем тебя и отрекусь только смотри сколько водки не пей вон она что делает черня его внезапно он вслипывает и начинает заваливаться на бок. Мы подхватываем его и кое-как доводим до кресла. Александр тяжело рушится в него и тихо беззвучно рыдает. Видно только как вздрагивают могучие плечи. Пора уходить отсюда. К императору можно прислать супругу и врачей, а мне? Мне просто тяжело здесь оставаться. На пороге кабинета я оглядываюсь. человек гора съежился в кресле и чуть заметно покачивается. острая жалость снова полосует сердце теперь он остался совсем один надо к нему поласковее жалко его царь то он был не из последних из сожженного письма его императорского величества александра третьего ее императорскому величеству марии федоровне моя милая душка мини собственная моя маленькая жена прошу у тебя прощения за то что был невежлив по отношению к тебе, когда вы были рядом со мной после произошедшего ужасного случая. Я вообще не люблю да и не умею передавать свои душевные мысли и думы но помня советы перовского решил изложить на бумаге то что вырывается самой из души переровский борис алексеевич 1815 1881 граф генерал-адъютант начальник корпуса путей сообщения. 1858 1860 наставник старших сыновей александра второго в том числе александра 3 тогда мне было необходимо побыть одному обдумать со мной произошедшие решить для себя как быть дальше вы суетились рядом со мной задавали вопросы ты отирала кровь с моей головы милейшийе наш доктор измерял температуру и ставил примочки А я молчал или отговаривался, что совершенно ничего не могу вспомнить. Когда ушел доктор, а ты осталась рядом со мной, желая провести ночь вместе, я просил тебя уйти, невзирая на твою обиду, которую я прочитал в твоих глазах. Мне больно смотреть, как ты, расстроенная, поджав рот, отправилась в свои покои. В голове все шло кругом, разобраться нельзя было в этом омуте, и друг друга нам было не понять. Я помнил все произошедшее в кабинете. До мельчайшей подробности. Но ни с кем не собирался делиться этим знанием. Позавтракав с Черняевым, я собирался заняться бумагами. Вдруг в голове словно помутилось, как бывает от близкого разрыва гранаты. Тело больше не подчинялось мне. Боком соскользнув со стула, я упал на пол, почувствовав сотрясение, но не малейшие боли. В следующее мгновение я обнаружил себя встающим на ноги. Ощущение тела не возвращалось. Я видел смещающуюся из стороны в сторону обстановку кабинета, но не мог направить взгляд хоть на что-то по своему желанию. Неясные мне мысли, быстрые и холодные, у Греми скользили у меня в голове. The fixation of psychomatrix in the recipient's consciousness. Фиксация психоматрицы в сознании рецепиента. Я не успевал понимать, что происходит со мной. Перед глазами возникла моя собственная ладонь и сжалась в кулак до хруста в костяшках. Затем я увидел, что зачем-то приподнял стол и поставил его на место. «Yes, he's a buyer». «Да, действительно медведь». Чужая мысль прошелестела в голове. «Псссс». Я услышал звук и понял, что издал его сам, помимо воли. «Док, call your bloody defector, quick». «Доктор, быстро зовите вашего чертова невозвращенца!» Снова услышал я из своих уст. Передо мной, растерянно оглаживая ладонями свое платье, стоял Чернеев, и обращался я именно к нему. «We've got no time!» «Don't twitch, big guy! I've got you all ready, and we'll get your damn sunny as easily!» «Не дергайся, большой парень!» Я уже скрутил тебя, а позже так же легко скручу твоего чертова сыночка. Очередная чужая мысль резанула мозг. Яростной гневной вспышкой я на секунду смог поднять руку к лицу. И подумал душевной молитвой отогнать беса, вселившегося в меня, но начав молиться вместо просветления, я ощутил темноту, накатывающую на меня со всех сторон. «Pray! Drink your vodka from the saucer!» ראשן בייר, אנד גט אנטה ידאן. ילוד שולט נו יו פלייס. מליס, פייס ווודקו יזבלו צהרוסקי מדווית, יפליזייק סיביב ברלוגו, והפסיד על ז'נזנצ ויומייסטה. גולאס וגלבי יבנה יזדיוולסין אדמנוי. איס פסיכ סיל יווה זוולגוס פדו. He's had it. This duman help you beat the rap. I'll rean from him the bastard that decided to change everything. נובוטס פיוקסי. שורט אפסוקינסין ניבוטה שטווה זו שעזבה שווה בלוטה. ישם ושבוי זניבו ובלוטקה רישב שווה פסי איזמינית. בגרובים רק סקריל את מניה סווית. תזנאי שמיוט נשני אקטיאם סמוטנם ורימינם נצ'אב שם ספוס לסמרטיה גריצו ללבימי ממה. мать александра третье императрица мария александровна 1824 1880 урожденная максимилиана вильгельмина августа мария принцесса гесон дармштадская дочь людвига второго великого герцога гесонского при крещении в православии получила имя мария александровна вся грязь все дренное вылезло тогда наружу и поглотила все светлое все святое. Ангел-хранитель улетел и все пошло кругом, чем дальше, тем хуже, и наконец увенчалась этим страшным, кошмарным и непостижимым. Если есть что доброе, хорошее и честное во мне, то этим я обязан единственно нашей дорогой милой мама. Она постоянно нами занималась, своим примером и глубоко христианской верою приучила нас любить и понимать христианскую веру, как она сама понимала. Бдаря мама мы все братья и Мари сделались истинными христианами и полюбили и веру и церковь.то раз прав митрополит П платон говоря: раз есть бог, значит есть и дьявол. Даже тогда находясь в этой багровой и ватной темноте, лишенный контроля за своим телом, я ни на секунду не усомнился в истинном свете слова Господня. Искренне молясь и не впадая в отчение, я старался отогнать демона захватившего меня. Демона думавшего по-английски, на языке врагов давних и подлых. Теперь мне был понятен успех сопутствовавший им во многих делах, не имеющих объяснения с точки зрения рациональной. Ясно, что они боясь потерять жизнь, что ждет их души кроме адовой и серы страшаться воевать против нас напрямую, выставляя перед собой союзников или другие страны? У России союзников в этой войне просто нет. Как поздно мне явилось понимание многих обманов произошедших с нами. Поддействовала ли моя горячая молитва? явилось чудо господне или по другой причине, но наваждение отступило. Первым пришло ощущение боли, и я был рад ему, как солнечному лучу. В ушах били колокола, приподняв голову, я неожиданно увидел перед собой взъерошенного Ники, вглядывающегося мне в лицо, и офицеров его малого двора. «После твоего ухода я долго сидел на кровати, потом просил подать закусить и пил чай. Больше я даже думать не хочу о водке или вине». именно через водку и вино я думаю бес и нашли ключик ко мне ужасно было тяжело и грустно спать я не мог совершенно чувствовал себя совершенно разбитым морально мне совершенно не с кем было посоветоваться или даже поговорить о произошедшем только с мама и никксой я мог быть так откровенным сколько бывало разговоров самых разнообразных задушевных всегда мама выслушивала спокойно Давала время все высказать и всегда находила, что ответить, успокоить, побронить или одобрить. Папа я очень любил и уважал, но он по роду своих занятий и заваленной работой не мог столько со мной заниматься, как милая дорогая мама. Папа, император Александр Второй. Всем, всем я обязан мама. И моим характером, и тем, что есть. кромее мама только один человек имел влияние на мою жизнь и характер. Это дорогой брат и друг Никса. все остальные только мелькали перед моими глазами и умом и ничего меня не останавливало обратить на них внимание. Но вы сейчас их нет. это единственно дорогих мне людей: мама и Нисы. Милая девушка мини, как мало я сам уделяю внимание нашим детям уже выросшим, и встающим на взрослый путь, и как боюсь я их потерять. Бесы целили в Нике, посчитав его опасным для себя. Они ведь чуть не убили мальчика моими собственными руками. Надо что-то решать с этими несносными британцами, ведь они уже окружили нас своими интересами со всех сторон, действительно, как медведи в берлоге. Нечтожная нация обманом, правящая миллионами людей разных народов на всех континентах. Может быть не все они в союзе с врагом, должны остаться чистые души среди них, не поддавшиеся искушению. Но об уступках и отсрочках в борьбе с ними мы должны забыть. Всекий человек с сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому Богом верен народ, должен принимать все меры для того, чтобы избегать ужасов войны. Сейчас выбора нет. Мы срочно должны готовить все силы, с одной только определенной целью, иначе о нас не останется воспоминания. Вечером подходил начальник дворцовой охраны, докладывал, что во флигеле собрались лейбгвардийские офицеры разных полков, и о том, что к ним вышел Ники. Начальник охраны просил разрешения задержать всех собравшихся сию минуту. получив мой отказ и не понимая мою апатию он был крайне огорчен сказав что я собираюсь повторить печальную судьбу несчастного павла петровича Мне пришлось настоять на своем и категорически запретить предпринимать какие-либо действия Отнюдь не фатализм двигал мною я подумал что государь подверженный влиянию бесов не имеет права оставаться на троне и царь небесный должен рассудить его бо все только в его руках эти мысли успокоили меня утром будет виднее все встанет на свои места сейчас мой горячо любимый сын и наследник проходит самое большое испытание в своей жизни его выбор многое определит жаль что возмужание приходит к нему так рано я помолился попросив бога помочь неке потом поев простакваше лег спать Так же хорошо и мирно я спал в палатке под Рощуком. Будущий император Александр Третий командовал Рощукским отрядом во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов.